Глава сорок седьмая. Несколько дней проходят в установившемся режиме. Я провожу их в кампусе, болтаю с новыми друзьями. Потом меня забирает Джеймс, и мы занимаемся учебой. Брата то и дело заносят на волну флирта, и в такие моменты во всем теле становится жарко до да неприличия Я понимаю, что он волнует меня невероятно сильно, и что он не такой козел, каким показался в самом начале. Вернее, Джейми может быть учтивым, по-настоящему внимательным и заботливым. К моей разбитой коленке он относится так ревностно, как будто планета грозит вот-вот зайти с орбиты. На самом деле это приятно. Надо мной еще никто из парней так не трясся. Тот же безобразник Тайлер всего лишь пару раз спросил, как поживает моя нога и когда я смогу выйти на прогулку. Он сторонится кампуса. Ведь Джеймс дал понять Тайлеру, чтобы держался подальше, ведь брат может быть очень-очень рассерженным. На мне все заживает, как на той собаке. Даже подвернутая нога перестает болеть уже на третьи сутки. Но забота Джеймса настолько приятна, что я демонстративно стараюсь не наступать на якобы больную ногу. Конечно, он не будет носить меня на руках целую вечность. Но пока есть такая возможность... Я наслаждаюсь его вниманием и покладистым характером. Еще один вопрос, не дающий мне покоя, это Эшли. От ее приторности у меня начинается аллергия на миловидных девушек. В особенности тех, у которых под шкурой овечки скрывается волк. Я понимаю, что искренности в соседке по комнате даже меньше, чем я раньше думала. Это становится понятно в один из дней, когда я случайно поднимаю оброненный ей телефон. И с удивлением замечаю, что на телефоне загружена страничка профиля того хейтера, кто поливает эту красотку грязью. Эшли сама рассказывала, что у нее есть несколько таких недоброжелателей. Я посочувствовала девушке в какой-то момент, восхитившись тем, как спокойно она реагирует на ядовитые выпады хейтеров в сети. Но выходит, я зря думала о ней хорошо. Эшли нетерпеливо вырывает телефон у меня из пальцев, чуть нахмурившись. «Не хочешь ничего объяснить?» – спрашиваю я. «Это тебя не касается?» «Да неужели?» «Теперь я понимаю, почему ты такая спокойная, когда речь идет об атаке хейтеров на твою страничку. Ведь ты сама пишешь про себя гадости. Это не так. Ты врешь, Эшли!» Красотка плотно сжимает губы и шипит. «Не кричи, Джанна. Ты в этом ничего не смыслишь. Небольшая доза хейта значительно оживляет пост». Конечно, ведь на твою защиту встают фанаты. О, знали бы они, что ты сама все это запустила. Это низко. Ты используешь людей. Выслушай меня. Эшли садится на кровать. Да, поначалу, когда мне писали гадости, я очень сильно расстраивалась. Но потом я посмотрела статистику записи и заметила, что активность на тех постах, где обо мне отзываются плохо, в разы выше. И это тебе понравилось? «Всплеск популярности, теплые слова от твоих подписчиков понравилось настолько, что ты решила постоянно держать аудиторию в напряжении и подогревать скандалы? Это же отвратительно!» «Мы разные, Джана. У тебя свои цели, у меня свои. Через полтора года я закончу колледж. Я могу пойти по специальности, но уже сейчас открываются хорошие перспективы в рекламе. Я могу зарабатывать на этом». «Желаю успехов, Эшли, но только не рассказывай в моем присутствии о хейтерах. Ради всего святого идет? Я не поверю больше ни единому твоему слову о том, что тебя оскорбляют и желают зла». Эшли не выглядит оскорбленной. «Она только интересуется вежливо. Надеюсь, ты не расскажешь об этом никому». «Да очень надо», — фыркал я. «Но я не одобряю твои методы, так и знай». Успех, слава и деньги не приходят просто так. Иногда приходится иметь дело с тем, что тебе неприятно. Но я не буду оправдываться перед тобой. Ты не была на моей стороне. И не хочу там быть, отрезаю я. Честно говоря, я уже жалею, что согласилась жить с ней. Я не выношу на дух патологических лжецов и двуличных людей. Эшли кажется мне именно такой лицемерной парисейкой. Поэтому я использую каждую возможность, чтобы проводить с ней в одной комнате как можно меньше времени. Отношения между нами становятся еще более прохладными. А узнав, что Джеймс больше не собирается тратить свое ценное время на выполнение ее работ, она смотрит на меня так, словно я тому виной. А еще мне кажется, что она что-то замышляет. Мне удавалось услышать обрывки ее разговоров с каким-то парнем. Не тем, после общения с которым она покрывается гусиной кожей и дрожит, как лист на ветру. Другой. Она интересуется у него, как быстро он сможет вернуть фото и предоставить доступ к аккаунту. Услышав этот обрывок, я делаю вывод, что Эшли опять разворачивает бурную деятельность по покорению социальных сетей. Ох, поскорее бы свалить от нее подальше. Черт побери, почему этот год настолько сложный? Переезд в Филадельфию, соседство с невыносимым сводным братом, переезд в кампус и желание свалить из кампуса как можно быстрее. А ведь прошло не так много времени со времени моего переезда в Филадельфию. Всего пара месяцев, но событий хватит на одну маленькую жизнь. К тому же я понимаю, что больше не могу изображать из себя беспомощную девицу. И делаю вывод что пора перестать ломать комедию. Если Джеймс захочет поддерживать нормальные родственные отношения, то он будет вести себя хорошо, даже не взирая на то, что я уже уверенно стою на ногах. Сама того не замечая, я мысленно даю ему еще один шанс. Или не один, а целую кучу шансов доказать, что он не полный кретин. В один из дней сводный брат говорит, что не сможет встретиться со мной, потому что ему нужно встретить старого тренера, которого выписывают из больницы. Его затянувшиеся на пару месяцев лечения заканчивается, и Джеймс хочет уделить время человеку, сыгравшему большую роль в его жизни. Вообще-то сводному брату не обязательно отчитываться передо мной, как он собирается проводить свое время. Уж я точно не собираюсь говорить ему, что проведу вечер, гуляя по городу Сталлером. Хотя я бы посмотрела на реакцию Джеймса. Мне нравится дразнить его и видеть, что он реагирует очень остро. Проблема в том, что он не остается в стороне и принимается атаковать в ответ. И тут же у меня не хватает сил противостоять его напору и сумасшедшему обаянию. Талли встречает меня крепким объятием и нагловато тянется к моим губам. Я останавливаю его движение ладонью В чем дело, Джон? Я думал, ты не против». «Не против чего?» «Быть моей девушкой, разумеется. С тобой весело. И думаю, что прогулки по городу – это не предел того, чем мы могли бы заняться вдвоем». «Я не уверена, что хочу заводить подобные отношения сейчас». «Да? И что же такого происходит в твоей жизни сейчас?» – напористо спрашивает Таллер. «Сложный период в жизни, много перемен. Не хочу еще усложнять». «Излить брата, да?» «Боишься, что он донесет мамочке о нас?» «Нет, боюсь запутаться сама. Так что давай отложим вот эти поползновения в виде поцелуя в сторону». «Предлагаю». На мгновение мне показалось, что Тайлер взмахнет рукой и укатит прочь, оставив меня одну на вечерних улицах города. Но он лишь понимающе усмехается. «Окей, я даю тебе время подумать, но в качестве компенсации...» Ты должна будешь разрисовать мне тачку. Аппетиты у тебя растут неимоверно быстро. Сначала скейт, теперь тачка? Ага, поехали. Я покажу тебе мастерскую, предлагает Таля. Он мгновенно переключается с режима флирта на режим приятеля. И я думаю, что он не сильно огорчится, если я так и не решусь переступить черту приятельских отношений.